Глава вторая Борн наблюдал за поднимающимся утренним туманом и дремал. Он забрался в глубокую расщелину дерева, завернулся в свой плащ, и ему стало уютно и тепло. Мысли о солнце немного бодрили охотника. Тяжелая работа. За всю свою скромную жизнь Борну уже в третий раз выпадает возможность испытать собственную смелость. Не так-то много людей могли похвастаться этим, и Борн был горд за себя. Увидеть солнце, забравшись на самую высокую точку мира, не имея при этом никакой поддержки, подниматься на такое место – большой риск. Это под силу только гордым, жаждущим увидеть в высочайшем и глубоком небе заветные очертания. Борн проделал это трижды. Он был храбрейшим из храбрейших, или, как утверждали некоторые из поселка, сумасшедший и сумасшедших. Пока всходило солнце, влажные испарения поглотили все пространство. Изможденный, уставший Борн совсем промок и дрожал. Это было так же опасно, как и прекрасно. И отсиживаться, ничего не делая, Борн не мог. Это было неудобно перед теми, кто не дремлет, а бодрствует. Ведь наверняка внизу уже кто-то не спит и приступил к работе. И Борн почитал для себя за счастье не отставать от них. Он хотел позвать Руума Хума, но тот был далеко и вряд ли услышит голос, как ни кричи. А вообще, в Руума Хуме Борн не мог даже сомневаться. Они во всем делили судьбу друг друга, были неразлучны в жизни и смерти. Но Борн не любил все эти сантименты. Они ни к чему человеку, который всему предпочитает охоту. С тех пор, как Борн покинул поселок, прошло три дня. Пора бы уже подумать о возвращении. Но Борн не мог вернуться без забычи. Он отгонял от себя мысли о лостинге о его последнем возвращении в поселок. Большого охотника встречали все братья, не скрывая своего бурного в восхищении его искусством. Борн едва справился с охватившей его завистью. Он не хотел быть хуже лостинга и даже таким, как он. Борн хотел быть лучше, и это стремление охватило все его существо. Борн не мыслил себя никем иначе, как только самым лучшим, самым почитаемым в поселке Охотника. Он никогда не мог состегаться с Лостингом в росте и силе, но зато был ловок и хитер. Когда Борн был ребенком, он был умнее, живее, чем его друзья, и умел воспользоваться любой возможностью доказать это. Теперь никто не сомневался в его способностях, но никто почему-то никогда не восторгался им, как Лостингом. А Борн жаждал восторгов и почитания и не потерял надежду добиться их. Поэтому он стал охотиться в одиночку и всегда попадал в опасные ситуации. Туман накутывал ветки дерева, поднимаясь до второго уровня. Воздух был чистый, хотя все еще влажный. Вблизи от себя Борн увидел мелкую, безобидную тварь. Ниже в тумане едва очерчивался контур цветущей лозы, покрытой яркими цветами. Борн хорошо знал их. Толстые лепестки этих цветков росли тесно друг к другу, кривые, изогнутые, старающиеся вырваться, подняться и принять свою форму. После вчерашнего обычного вечернего дождя все цветы и листья были наполнены влагой, блаженствовали в ней. Вокруг охотника пробуждался лес. Звучал огромный хор животных и растений, скрип, чириканье, свист и скрежет поднимались вверх, Борн был достаточно опытен, чтобы искать другое место для охоты. Здесь он причувствовал удачу. Но из расщелины пора было выбираться. Время отдыха закончилось. И Борн старался сделать это как можно тише. Он ловко выскользнул наружу и еще раз огляделся. Ничего необычного, никаких настораживающих звуков. Борн развязал свой узелок. Он был ярко-желтый, окантованный черным и достаточно большой. Его кожа на поверхность была эластичной. Наверху сначала послышался легкий шорох, который становился все громче и, наконец, превратился в какой-то вой, сила которого сгибала довольно крупные ветви. Борн приготовил свой охотничий снафлер и укутался в листья. Его напряжение было настолько сильным, что, казалось, дыхание покинуло его тело и оно превратилось в статую. Но тревога оказалась напрасной. Время охоты еще не подошло, и Борн вышел из своего укрытия, тяжело вздохнул и разложил все, что могло привлечь это животное. Но тут опять раздался звук хрустнувшей ветви. Неужели Борн дождался? Неужели сегодня закончится его трехдневные поиски? В конце ветки показались два длинных, отделенных друг от друга волоска, закрывающие краснорадужную оболочку глаз. Когда волоски соединялись и обнажали глаза, Вспыхивал яркий свет. В просвете между сучьями дерева появилось громадное тело крупного чудовища. Борн, приготовившись к решающему бою, едва держался между толстыми ветками. Это очень коварное и хитрое животное, способное нападать на застигнутых врасплох людей. Не каждый охотник рисковал выйти на грейзера, тем более в одиночку. В сторону Борна скалилась кровожадная пасть. Но Борн мог предотвратить нападение жуткой твари, превратить ее в ничто, в тяжелую мясную тушу. Грейзер тоже устраивает засады на человека. Но сейчас человек опередил его и первым устроил засаду. Борн выстрелил из нафлера, и тот, кто сейчас скалится в его сторону, будет внизу изгибаться от боли, стараясь подняться. Борн подойдет ближе и сильно ударит раненое животное. Потом его надо будет поднять, повернуть боком, чтобы вытянуть из капкана устроенного Борна. К тому же Борн был крайне ограничен в движениях, ведь под его ногами не было твердой ровной поверхности, в которую можно было бы спокойно упираться и уверенно передвигаться. Он ходил по веткам и сучьям без твердой опоры под ногами, постоянно находясь как бы в подвешенном состоянии. Борн ничего другого и не представлял себе. Ход времени для Борна замедлился. Он слышал какие-то неразборчивые звуки. Нужно еще было точно выяснить, когда это животное свистит, то его массивная тяжелая голова поворачивается влево или вправо. Если Борн не угадает, то произведет ненужный выстрел и потеряет время. А сейчас даже секунда имеет решающее значение. Борн решил приспосабливаться к звукам, исходящим при сопении грейзера. Грейзер обнюхал приготовленную Борном приманку, а охотник начал имитировать звуки, издаваемые самкой. Большая голова поднялась и, оглянувшись кругом, уставилась прямо на него. Наружу вырвалось короткое неровное дыхание. Борн сжал ружье, его рука была на спусковом крючке. Раздался выстрел, с резким шипением из снафлера вырвался газ. Все четыре пасти широко раскрылись. Это был ужасный, страшный, пронзительный крик. Все это продолжалось довольно долго. Животное сделало угрожающий прыжок в сторону Борна, и тут все его тело охватило судорога. И все кончилось. Голова, лапы, туловище, все стало неподвижным. Не отрываясь, Борн наблюдал за Грейзером. Этот Грейзер долго играл со смертью. И вот этой игре пришел конец. Борн облегченно вздохнул. Наконец-то свершилось то, чего он так долго добивался.